«Часть восьмая. Когда мы вышли, я понял, что сделал все правильно, практически одновременно с сигналами боевой тревоги. Станция уже не сопротивлялась. Все системы защиты уничтожены. Станцию беспрепятственно расстреливали пиратский линкор вместе с четырьмя крейсерами. К ней было нужно лететь, но мы почему-то вышли дальше от нее, чем я рассчитывал. «Что будем делать, командир?» — спросила первый пилот. Вперед, атакуем их. Максимальная скорость. Принято, командир. Зараза! Ракетная атака всеми рейдерами по моей команде. Шесть ракет, цель линкор. Принято, командир. Командир, станция просит помощи. Передаем, что помощь прибыла. Пускай продержится еще немного. Говорят, нечем. Попробуй вызвать главного оператора на связь. Вряд ли отзовутся. Посмотрим. В рубке наступила тишина. Она продолжалась совсем недолго. Экран включился и показал главного пирата. «Чего надо?» — спросил он. «Предлагаю тебе сдаться». «Это я предлагаю тебе сдаться? Ты что, решил напугать меня тремя рейдерами? Слушай, где-то я тебя видел». «Где-то я тебя тоже видел». «Вспомнил. Это ты, тот придурок, который прилетал на четырех линкорах к станции, получил от меня и еле ноги унес». Тогда тебе очень сильно повезло. Теперь я тоже тебя вспомнил. Это хорошо. Что, снова позвать подружку, чтобы ты слюни пускал на нее, как в прошлый раз? Ты покойник. Знаешь, если тебе в прошлый раз повезло удрать от меня, то в этот раз не надейся. Тебе так не повезет. Я недавно убил Валдана, и ты будешь следующим. Насмешил. А ты посмотри вот это видео. Узнаешь бывшую станцию «Куда возвращаться будешь, придурок?» «Ты за все заплатишь!» «Разумеется». «Связь вырубилась». «Зараза, ракетная атака по линкору по готовности». «Принято». «Пилот, как только уйдут ракеты, уводи рейдеры в сторону планеты». «Какой?» «Любой. Нас интересует только линкор. Крейсеры нам не противники, только он может сравниться с нами по скорости». «У него она больше, он нас догонит». «Не догонит. Уйдем в атмосферу планеты. У него масса больше. На него притяжение планеты будет сильнее. Значит, он выберет более высокую орбиту, чем мы. В общем, ныряем ниже и отрываемся от него. Думаешь, погонится за нами». «Я что, зря старался излил его?» «Пока не реагирует. Он ждет, когда мы подлетим. Зачем реагировать? Чтобы вспугнуть?» «Поняла». Ты пока думай, как мы от них улетать будем. Нам нужно потянуть время, чтобы дождаться прилета остальных. Я уже подумала, что ты и правда решил с ними драться. Нет, конечно. Прилетит из кадра, тогда мы объясним ему, насколько он был неправ. Наша задача пока отвлечь их от станции. Легкий толчок корабля известил о том, что ракеты полетели к цели. На экране они тоже появились. Одновременно с этим рейдер сменил курс. Видимо, пираты это заметили и тоже стали разворачивать свои корабли. И если раньше они находились к нам кормой, теперь стали разворачиваться носами. Одновременно с разворотом с них стали стартовать абордажные боты. Первая мысль — они летят к нам. Но быстро понял, что они вылетели к станции. Мой план с треском провалился, хотя и не целиком. «Они все-таки решили погнаться за нами». Пилоты уводили рейдеры в атмосферу населенной планеты. Крейсеры сразу стали отставать, а линкор, наоборот, догонять. Из шести запущенных ракет до него долетели две и, поразив его, не причинили серьезных повреждений. Но я и не рассчитывал на это. Пираты долго гонялись за нами в атмосфере планеты. Два раза линкор даже попал в нас. Большого вреда его попадания нам не нанесли. Снесли силовое поле и повредили обшивку, не причинив серьезного вреда. Судя по всему, он решил разделиться, потому что его крейсеры неожиданно пропали с радара. «Пилот?» «Он решил разделиться с крейсерами. Меняй маршруты запроси станцию. Они должны их видеть. На станции идет бой, и они не отвечают». «Понятно. Тогда чаще меняйте радиусы и маршруты». «Принято. Командир, вызов от пирата». «Прими, поговорим». «Ну, что же ты?» «Я жду встречи с тобой, а ты от меня удираешь постоянно». «Как тебе объяснить? Мне нужно было разделить тебя, что я и сделал». «Ты вообще молодец. Делаешь все, что я хочу». «Скоро я тебя достану». «Достань, началя. Связь пропала. «Пилот, подпусти его поближе». «Зачем?» «Подарок хочу отправить». «Принято». «Зараза, ракетный залп кораблями». По моей команде выпускаешь шесть ракет. Цель линкор. Принято. Готово, — сказал пилот. Залп. Легкий толчок подтвердил, что ракеты ушли. Пилот снова резко сменил радиус, и мы ушли в сторону. Это нам позволило уйти от ответного залпа его головных орудий. «Фиксирую открытие гиперпространственных окон», — объявила зараза. «Вот и все. А теперь мы догонять будем». Через несколько минут в систему вышли два моих линкора и три рейдера вместе с ними. Сразу пришел вызов от Тидла. «Вижу, что ты уже без нас воюешь. Без вас никак. Мы их только таскаем за собой, не вступая в бой. Как не вступая? У меня показывает, что к нему летят шесть твоих ракет. Только запустил. Сейчас мы подлетим к вам, тогда с ними будет другой разговор. Ждем вас». Радары линкоров подсветили пиратские крейсеры, и стало понятно, что он задумал. Два крейсера висели около Южного полюса и два около Северного полюса планеты. Они ждали, когда линкор загонит нас к ним. Неожиданно он прекратил преследование и стал разворачиваться. Из шести ракет в этот раз долетели четыре, и все они поразили его в левый борт. Линкор сразу окрасился в желтый цвет. Развернувшись, он вылетел из атмосферы планеты и стал разгоняться в сторону местного светила. К нему присоединились его крейсеры. «Пилот за ними!» «Принято, командир!» С азартом в голосе ответила первый пилот. Мы развернулись и стали разгоняться, следуя за пиратами. «Теперь точно не уйдет!» «Командир вызов со станции!» «Что им нужно?» «Очень просят помочь им!» «Точно!» На станции остались их абордажники. «Что будем делать?» «Всем кораблям летим к станции. Нужно помочь. Обордажникам готовность к вылету». «Принято, командир?» «Опять он от меня ушел. Вот везучий ублюдок!» «Пилот, вызови его на связь». «Принято, командир?» К моему удивлению он ответил. «Чего тебе еще?» «Не понравился тебе мой подарок? Ты куда собрался? Я с тобой еще не закончил». — Дела срочные появились. Ты не переживай, мы еще встретимся. — Очень буду ждать. Так и бросишь своих на станции? — Считай, это мой подарок тебе. — Понятно. Рабы, не жалко. — Правильно понимаешь. Как бы не хотелось, но пришлось возвращаться обратно к станции. Подлетев к ней, мы выслали абордажные боты. — Наших было мало, но скоро должны подлететь еще три рейдера, и там еще 60 бойцов. Впрочем, по большому счету, помощи их и не потребовалось Командиры абордажников-пиратов, как только поняли, что их бросили, сами сдались абордажникам, пришлось их быстро вывозить на корабли, пока местные не пришли в себя. Погибших и раненых на станции среди местных насчитывалось много. Им требовалась помощь наших медиков, и они оказывали посильную помощь гражданским. Все свободные лечебные капсулы на кораблях оказались заполнены ранеными гражданскими потому что места на станции закончились. Пираты тем временем покинули эту систему. Пробыл еще сутки в системе, а когда починили связь, получил приказ возвращаться на базу. Пока мы находились в системе, я понял, что сделал большую ошибку, связавшись с этими кораблями, и заключил дурацкий договор с флотом насчет их экипажей. Все потому, что флот беззастенчиво эксплуатировал мои корабли. От тидла я узнал, что линкора они разгружать не стали, а просто выгнали всех пассажиров на станцию, даже не дав им забрать их вещи из кают. Меня, судя по всему, по возвращении ожидала куча исков за это. Командование это совсем не волновало, как и то, что будет с кораблями и товаром в их трюмах, а экипаж на линкорах Флотский подчинялся им. Они не могли не выполнить приказ командования, их тоже не волновало, что произойдет с линкором. Получалось, что это даже хорошо, что пират удрал, не приняв бой. У меня линкоры остались целыми. Пришлось немного задержаться и помочь восстановить работоспособность оружия станции. После чего мы прыгнули обратно на базу флота. Только мы вышли в системе, сразу на экране появился вице-адмирал. «Ты это чего?» «О чем ты?» «Почему дал ему удрать? Я совсем не ожидал от тебя и проспорил». «Я бы и не дал». Но станция просила о помощи, и мне пришлось выбирать — или пираты, или станция. Выбрал станцию. Мне самому обидно. Он второй раз от меня уходит. Когда был первый? Это он прилетал для захвата станции тогда на четырех линкорах. Посмотри запись моей нейросети. Сам вспомнишь. Теперь вспомнил его. В памяти Лиса было очень мало информации о нем. Он даже клички его не знал. Знал только, что этот пират был одним из подручных Валдана но не подозревал, чем он занимается и где промышляет. Иногда тот прилетал на станцию, и они там встречались, но не общались. Рейдер еще не успел состыковаться со станцией, когда зараза передала уведомление от капитана, что в связи с расформированием эскадры я больше не являюсь ее командиром. В связи с тем, что не вхожу в состав экипажа рейдера, должен его покинуть. Это была маленькая месть капитана напоследок. Хотя мне действительно неизвестно, кто я теперь. Никаких новых приказов не поступало. И что мне делать, я не знал. Закинув рюкзак на спину, я вышел из каюты. Развернулся и посмотрел на нее. В каюте до сих пор сохранился запах духов Ариды. Наверное, я сюда больше не вернусь. Стало немного грустно. Ведь за долгое время, проведенное здесь, я привык и к этой каюте, и к экипажу рейдера... Впрочем, все хорошее когда-то заканчивается. Зашел на летную палубу. Дракоша привычно дремал. Мы вернулись. «Скоро тебя переместят на станцию». «Опять эту дрянь в колледж?» «Как тебя по-другому перемещать?» «От нее потом голова болит несколько дней». «Может, я сам выйду с корабля?» «Как ты пройдешь?» «Как обычно, своими ножками». «Ты хочешь, чтобы я тебя выпустил из клетки?» — Я ведь ходил до этого по станции. — Боишься, что я кого-нибудь съем? — Кто знает, что у тебя на уме. — Не бойся, вы невкусные. — Значит, пробовал уже. — Сам не пробовал, но знаю. — Надеюсь, ты не разочаруешь меня. В противном случае ты умрешь. После чего открыл клетку. — Я понимаю последствия. — Идем за мной. Мы прошли по коридорам корабля и через переходный шлюз вышли на станцию. Он с трудом прошел через него. Мы шли по станции, и от нас шарахались все встречные прохожие. «Слушай, что с тобой делать? Наверное, тебя лучше на планету отправить?» «Нет, я хочу на станции жить, здесь интересно. Ты же видишь, что с твоими размерами это крайне сложно. Здесь можно арендовать помещение?» «Тебе?» «Да. Даже не знаю. Наверное, можно. Зачем оно тебе? Хочу бордель открыть». «Здесь нельзя». «Это флотская станция, а вот рядом есть гражданская станция, на ней можно». «Как туда попасть?» «Даже не знаю, как тебя туда и отправить». «Пойдем к командиру станции зайдем и все там выясним». «Пойдем». Когда мы зашли в приемную, помощница командира станции побледнела, увидев меня с ним. «Не бойся, это дракоша. Он разумен, как мы с тобой, и девушками не питается». «Что он хочет?» Слегка заикаясь, спросила она. Он бордель хочет открыть, и ему нужно помещение для этого. — Здесь нельзя. — Знаю. Я имел в виду на гражданской станции. — Там нужно узнавать. — Большое тебе помещение нужно? — спросил ящера. — Чтобы все поместились. Ты имеешь в виду девушек? — И я тоже. — Видишь ли, здесь не пиратская станция, и они не твои рабыни. У нас рабство запрещено. Я и не считал их своими рабынями. Они сами себе на жизнь зарабатывали. а Мне только отдавали часть, чтобы было чем помещение оплачивать. Вот даже как. Теперь понятно, почему они рвались к тебе на корабль. Слушай, я ведь совсем забыл. С тобой должно еще СБ пообщаться. Я совсем не против с ними пообщаться. Девушка, соедини меня с начальником СБ флота. Больше ни с кем не нужно. — язвительно спросила она. — Ты вообще кто такой и зачем привел сюда этого ящера? — Знакомься, Алда, это Алекс Мерф, — услышал я голос из-за спины ящера. — Кто еще может привести ящера ко мне в приемную? Обернувшись, обнаружил Арид Ладара вместе с десятком абордажников. — Парни, опустите оружие, он не опасен, — сказала абордажникам. Они как-то неохотно опустили оружие. «Когда мне сообщили, что кто-то выгуливает по станции ящера, я не поверил своим ушам. Правда, уже тогда у меня закрались некоторые подозрения насчет тебя. Слушай, ты не против, если я пообщаюсь у тебя из кабинета с начальником СБ флота насчет него? Я его раньше уже предупреждал насчет него». «Не против?» «Не бойся. Проходи, он не опасен и разумен. Охрану отправь обратно. Парни, охота на ящеров не состоится». Они были явно расстроены этим обстоятельством. Ящер занял большую часть приемной, а Рит, осторожно, чтобы не наступить ему на хвост, прошел в кабинет. «Дракоша, полежи пока здесь и поболтай с Алдой, а я скоро вернусь». «Алда, не бойся его. Можешь его покормить. Ты голоден?» «Нет, я сыт», — ответил он мне. «Ну да. Пару разумных по дороге слопала уже сытой. «Что ты такое говоришь? Я не ем вас!» — возмутился он. — Эх ты, такую шутку испортил! Когда зашел в кабинет командира станции, осмотрелся. Обстановка была почти полной копией моей. Он уже занял место командира за столом. — Знаешь, мне сказали, что ты, мягко говоря, экстравагантный. Но чтобы вот так сразу, совсем не ожидал. Это же надо выгуливать ящера по станции. Нужно было хотя бы пасть ему завязать. Просто ты с ним не знаком. «Поверь, он не опасен, хотя выглядит очень грозно». «Девушки его обожают. Ты сам видел, как они к нему рвались». «Это к нему они рвались?» «Да. Они вместе с ним жили на пиратской станции». «Он ученый. Изучает наше поведение и очень любит болтать с кем-то. Питается, как мы, из пищевого синтезатора. Так что никакой опасности нет». «Ученый, говоришь?» «Да». Соедини меня с начальником СБ флота. Нужно узнать, как с ним быть. Думаешь, ему есть дело до каких-то ящеров? Не знаю. Нужно решать, что с ним делать. Здесь ты прав, нужно решать. Включился экран, и появился начальник СБ. Посмотрел на нас, он спросил меня. Вернулся? Да, только что прилетел. Только не говори, что опять что-то привез. «В этот раз тебе повезло. Они от меня удрали. Вернее, пришлось отпустить. Станция просила помощи». «Понятно». «Тогда что хотел?» «Хотел узнать, что делать с ящером». «Каким еще ящером?» «У меня без всяких ящеров проблем полно». «Каким? Каким? Самым обыкновенным. Он Вон Он в приемной лежит, ждет твоего решения». «Как он там оказался?» «Ну как? Пришел на своих лапах вместе со мной». Не понял, что значит пришел. Ты что, не знаешь, как ящеры ходят? Знаю. Он что, не в клетке? Был, я его выпустил. Ты решай, будешь его допрашивать или нет. Мне, куда его поместить? Ты там что, совсем головой стукнулся? С ящером по станции ходишь. А что такого, он не опасен. Мирно лежит в приемной. Арит, подтверди. Арит кивнул знак согласия. «Зачем он мне нужен? Сам его допрашиваю, у меня и без него проблем полно». «Ну, я ведь предупреждал, что везу тебе их кучу, а ты говорил, что я тебе вру». «Делай, что хочешь с этим ящером». «Как скажешь». «Так что с ним не так? Опять что-то задумал?» «Я точно скоро облысею от тебя». «Это почему я что-то задумал?» зная я тебя, ты просто так ничего не делаешь. Поэтому и спрашиваю, что с ним не так?» С ним вроде все так. Он бордель держал на пиратской станции. Просто ты тогда ругался, что я опубликовал клубничку. Вот я решил спросить, чтобы не было претензий. Очень интересно. А с ним можно поговорить? Конечно, и он любит поболтать. Тогда пришлю кого-нибудь, пускай пообщаются. Лучше девушку. Он с ними больше любит общаться. Он ее не сожрет? Нет, только изнасилует. Шучу. Не ест он разумно. Он, как мы, питается». «Понятно».